Витамин. К 1900 году стало очевидно, что ряд заболеваний связан с рационом питания. К этому времени уже более столетия цингу удавалось предотвратить при помощи употребления соков цитрусовых растений. После 1878 года количество желающих служить на японском флоте сократилось после того, как моряков стали заставлять употреблять в пищу нелущеный бурый рис вместо очищенного белого, что делалось в целях профилактики против серьезного нервного заболевания Берри-Берри. В 1881 году русский биохимик Николай Иванович Лунин экспериментально доказал, что если рацион питания крыс – состоял из очищенных углеводов, жиров и белков, они погибали, но оставались живы, если в их питание добавляли немного молока. В 1901 году голландский биохимик Геррит Гринс впервые предположил, что такие заболевания, как цинга и берри-бери, вызваны отсутствием в организме важного химического вещества, необходимого в ограниченных количествах, которое поступает в организм с такими продуктами, Питание как молоко, фрукты, соки, шелуха риса и так далее. Поскольку такие заболевания были вызваны недостатком в рационе питания определенных продуктов, эти заболевания стали называть недостаточности. Химическим веществом, содержащимся в рисовой шелухе, при помощи которого предотвращается болезнь Берри-Берри, оказался амин. Уроженец Польши, американский биохимик Казимиш Функ, предположил, что... Вся группа такого рода химических веществ состоит из аминов. Поэтому он предложил назвать все вещества этой группы витамины от латинского «vita» — «жизнь». Эти вещества были аминами, несущими жизнь. Ученые быстро установили, что было по меньшей мере два вида витаминов. Одни растворялись в жире, а не в воде, а другие, наоборот, в воде, а не в жире. В 1915 году американский биохимик Элмер Макколм назвал жирорастворимые витамины витамины А, а водорастворимые – витамины В. В 1920 году эти названия стали распространенными и общепринятыми. Правда, скоро выяснилось, что витамин В представляет собой смесь из многих веществ, поэтому появились такие его разновидности, как витамин В1, В2 и так далее – до Б-12 и даже дальше. Водород. Английский химик Генри Кавендиш был первым, кто систематически исследовал в 1766 году газ, который выделялся при воздействии кислоты на металлические опилки. Поскольку этот газ воспламенялся при нагревании, Кавендиш назвал его «воспламеняющийся воздух из металлов». На химиков тех времен Наиболее сильное впечатление произвело не столько то, что газ воспламенялся, сколько то, что после его сгорания оставалась жидкость, являвшаяся обычной чистой водой. Химики помнили, что в течение многих столетий ученые придерживались с точки зрения древних греков настроения материи, согласно которой вещество состоит из четырех основополагающих элементов огня, воздуха, воды и земли. И хотя со временем от этой точки зрения отказались, Даже в XVIII веке она продолжала оказывать влияние на умы ученых. В данном случае один из основополагающих элементов, воздух, вступил при нагревании в реакцию с обычным воздухом, после чего превращался в огонь, а затем в воду. То есть один основополагающий элемент превратился во второй, а затем и в третий. Несколько лет спустя, после открытия воспламеняющегося воздуха, французский химик Антуан Лоран Лавуазье решил подчеркнуть, Поразительное свойство нового газа в его названии. Он назвал его водород, по-французски «идрожен». На английском он обозначается как «хайдрожен». От греческого «хидор» – «вода» и «генес». Этот суффикс означает «рожденный», «произведенный». Водород таким образом – это вещество, из которого производится вода. Немцы, которые в меньшей степени обращаются к греческому и латыни при определении названий научных терминов, чем англичане и французы, дали этому газу чисто немецкое название. Они, правда, решили отдать должное его способности к превращению и назвали его «вассерштоп», что означает «водяное вещество». В наши дни водород приобрел поистине пугающую важность и значение благодаря своим превращениям.